Глава седьмая. Часовня. В том же самом Нью-Бетфорде стоит часовник этобоев. И мало найдется суровых рыбаков, готовящихся к отплытию в Индийский или Тихий океан, кто пренебрег бы случаем зайти сюда в воскресенье. Я, по крайней мере, зашел. Вернувшись с первой утренней прогулки, я вскоре опять вышел на улицу только ради того, чтобы сходить в часовню. Небо из ясного, солнечного и холодного превратилось в сплошной туман и летящий снег с дождем. Завернувшись поплотнее в свою ворсистую куртку, сшитую из ткани, которая носит название «Медвежья шкура», я пробился сквозь свирепую бурю. Когда я вошел в часовню, там было немного народу, всего несколько моряков да несколько матросских жен и вдов. Стояла глухая тишина, прерываемая по временам лишь возгласами бури. Казалось, каждый безмолвный молящийся намеренно уселся в стороне от остальных, как будто каждое безмолвное горе было непередаваемо, и замкнуто в себе. Священника еще не было, только сидели, словно мы островки, эти мужчины и женщины, не отводя глаз от мраморных плит с черной окантовкой, вделанных в стену по обе стороны от кафедры. Три из них имели приблизительно такие надписи, на точность цитат не претендую. «Памяти Джона Толбота» погибшего в возрасте 18 лет за бортом корабля вблизи острова Запустенья у берегов Патагонии. Ноября месяца первого дня 1836 года эту плиту воздвигла в память о нем его сестра. В памяти Роберта Лонга, Виллиса, Эллири, Натана Колмина, Уолтера Кенни, Сета, Мэйси и Сэмюэля Лега, составлявших команду одного из вельботов с корабля Элиза и увлеченных китом в открытое море вблизи Тихоокеанского побережья 31 декабря 1839 года. Сеймрамор установили здесь их оставшиеся в живых товарищи. Памяти покойного капитана Езекиила Харди убитого на носу своего вельбота кошелотом у берегов Японии 3 августа 1833 года. Эту доску установила в память о нем его вдова. Отряхнувшие мокрые льдинки со шляпы из куртки, я уселся недалеко от двери и стал оглядываться по сторонам, как вдруг, к изумлению своему, заметил поблизости Квиккига. В этой торжественной обстановке он внимательно глядел вокруг с выражением недоверчивого любопытства во взгляде. Дикарь оказался единственным, кто обратил внимание на мое появление, поскольку он был здесь единственным, кто не умел читать и, следовательно, не был занят чтением упомянутых бесстрастных надписей по стенам. Были ли среди собравшихся в часовне родственники тех моряков, чьи имена значились на плитах, этого я не знаю. Но несчастные случаи на море столь многочисленны и столь многие среди присутствующих женщин несли на лицах, если не в одежде, печать неизбывного горя, что с уверенностью могу сказать, здесь собрались те, в чьих незаживающих сердцах при взгляде на эти хладные плиты начинают вновь кровоточить старые раны. Вы, чьи усопшие погребены под зеленым травянистым покровом, кто может, стоя среди цветов, сказать «Здесь, здесь лежит тот, кого я любила!» Вам неведомо страдания, гнетущие эти сердца. Сколько горестных пробелов между траурными гранями мрамора, Под которым не покоится прах! Какое отчаяние в этих холодных надписях! Какая мертвящая пустота! Какое неожиданное безбожие в этих строках, Подтачивающих всякую веру И словно лишающих надежды на воскресенье Тех, кто погиб на неведомых широтах, и не получил погребения. Этим плитам подобало бы стоять в пещерах алифанты, а не здесь. В какую перепись живущих включены наши мертвецы? Почему повсеместно гласит пословица, будто могилы немы, хоть и хранят они не меньше тайн, чем гудвинские пески? Как объяснить, что перед Именем того, кто вчера отправился в мир иной, помещаем мы слово столь значительное и столь щунственное, однако не награждаем подобным же титулом того, кто отплывает к берегам отдаленнейших Индий на нашей земле. Почему страховые компании выплачивают крупные суммы в случае кончины бессмертных? В каком вечном? Неподвижном параличе, в каком мертвом, безнадежном трансе лежит сейчас древний Адам, скончавшийся круглых шестьдесят столетий тому назад. Как объяснить, что мы столь безутешно оплакиваем тех, кому, согласно нашим же утверждениям, уготовано вечное, несказанное блаженство? Почему? Все живущие так стремятся принудить к молчанию все то, что умерло. Отчего даже смутного слуха о каких-то стуках в гробнице довольно, чтобы привести в ужас целый город? Все эти вопросы не лишены глубокого смысла. Но вера, подобно шакалу, кормится среди могил, и даже из этих мертвых сомнений извлекает она животворную надежду. Едва ли надо говорить, с каким чувством разглядывал я накануне своего отплытия в Нантакет эти мраморные плиты и читал в пасмурном свете унылого, гаснущего дня о судьбах китобоев, до меня отправившихся этой дорогой. Да, Измаил. Быть может, и тебя ожидает та же участь. Однако постепенно я вновь развеселился. Ведь это же просто заманчивое приглашение — пуститься в плавание и отличный случай добиться успеха. Ей-богу! Разбитый вельбот пожалует мне без смерти, без повышения оклада. Это верно. В китобойном ремесле смерть — дело обычное. Краткий, хаотический миг, так что и ахнуть не успеешь, а уже тебя спровадили в вечность. Но что же из этого? Думается, мне мы порядком понапутали в этом вопросе жизни и смерти. Мне думается, то, что именуют моей тенью, Здесь, на земле, и есть на самом деле моя истинная сущность. Мне думается, что, рассматривая явления духовные, мы уподобляемся устрицам, наблюдающим солнце сквозь толщу воды и полагающим, вот эта мутная вода есть наипрозрачнейший воздух. Мне думается, что тело мое — лишь некий осадок моего лучшего бытия. Да, право же, пусть кто хочет забирает мое тело, пусть забирает, говорю, оно не я, и потому трижды уран Антакиту, а также проломленному днище Вельбота и проломленному черепу, ибо душу мою даже самому Юпитеру не сломить».